Глава четвертая. Второй пациент. что-то не так сделал? Или произошел откат резким ответом организма на противоядие? Вполне возможно. К ядам Стелла уже приспособилась, а мое варево внесло сильный дисбаланс. Нет, такое невозможно. Если только ошибся, и зелье, словно граната, нанесла большой ущерб. Собрав силы, просматриваю внутренним взором за своим лекарством которая очищает кровь и жизненно важные органы девушки. «Ну и напугала ты меня!» – покачал я головой, когда Стелла открыла глаза. После ее отключки прошло около десяти минут. За это время я отыскал настойку восстановления, но она девушке не сильно поможет. «Что это было?» – слабым голосом поинтересовалась Стелла. А потом резко перевернулась и, встав на колени, стала блевать. Черно-зеленая масса прямо таки фонтанирует из рта девушки. Яда в ее организме очень много, и как бы ни наступило обезвоживание. Блин, воды-то у нас почти нет. Не предусмотрел я, что пациентку придется отпаивать. Сейчас приду, предупредил я и поспешил к машине. Тары только мало. Двухлитровая бутылка из-под газировки, полупустая 0,7 виски и мой котелок. На поиски воды времени потратил с полчаса. Уже стало темнеть, и ходить в незнакомом лесу не камильфо. «Опять-таки, ни тебе лесной реки, ни озера, ни родника. Ничего в шаговой доступности. Воду набрал из старой колеи, да простит меня девушка. Как мог, обеззаразил. Благо, зверобои и ежевики полно» так что никакую инфекцию Стелла не подхватит. По проторенному маршруту пришлось еще пару раз ходить, а рвота девушку уже измучила. «Знала бы, что такие страдания предстоят, ни за что бы не согласилась», слабо заявила она в промежутке между спазмами. «Ничего ей не сказал, как и на другие слова, когда она просила меня ее прибить и закопать под дубом, чтобы не мучилась. Ладно». Кризис миновал, и к утру наступит перелом. Так и получилось. Девушка уснула. Правда, выглядит неважно. Деловой костюм испачкан, волосы спутались, под глазами синяки, лицо осунулось и бледное. Да и сам-то выгляжу наверняка не лучшим образом. Еще и аппетит проснулся, а пожрать нечего. Темно, грибы ягоды сейчас не отыскать, если только на ощупь а желудями питаться желания нет. Зато есть возможность прикинуть о дальнейших шагах и наметить планы. Честно говоря, они не сильно-то изменились, но пришлось внести корректировку. Надежда на помощь кого-то улетучилась. Доверять не могу даже старой приятельнице Ульяны. Как ни крути, а именно она на меня вывела стражей правопорядка. Для чего? Вариантов масса, начинает от завладения наследством клана и до принуждения работать на медцентр. Еще толком не разобрался в окружающей действительности, но понял, что люди с даром не рвутся его использовать на благо другим. Боюсь, кланы одаренных ставят перед собой другие задачи. Торговля и производство, богатеть и процветать их девиз и к этому стремятся». Те же целители себя огородили от приема простого Люда и за свои услуги выставляют баснословные счета, если верить Стелле. А в этом вопросе ей нет смысла врать. Интересно, как отреагирует ее дед на выздоровление внучки. Наверняка захочет меня отблагодарить и работой обеспечить, чтобы его клану прибыль приносил. М «Да, перспектива не радует, особенно имея на руках засвеченное удостоверение личности на другое лицо и документы на настоящее имя того, с кем наверняка ищут встречи враги моего клана». «Интересно, кому же родственники перешли дорогу, что их всех под корень вырезали?» «Кстати, а почему решил, что никого из родни не осталось? Могут же иметься наследники не первой очереди». «Надеюсь, сумею разобраться. Уж такие-то события мимо прессы не пройдут, и необходимо порыться в архивных подшивках». «Станислав, доброе утро!» Хриплым голосом поприветствовала меня Стелла. «Привет!» — улыбнулся я ей. «Как себя чувствуешь?» «Мог бы и не спрашивать. Остатки моего зелья в организме девушки присутствуют, а значит, от яда не осталось и следа». Подозреваю, что пару недель ей будет хреново: слабость, потливость, быстрая утомляемость и боль в мышцах. Но зато проснется аппетит. Пока жива, но ночью пару раз думала, что уже отмучилась старушка. Хмыкнула девушка. Если шутишь, то значит все хорошо. Обрадовался я и стал собирать сумку. Да, нам пора, согласилась Стелла, наблюдая за моими действиями. Значит так. Застегнул я молнию на сумке и оглядел полянку. «Вроде ничего не забыл. Мусора не оставляем. Можно и выдвигаться. Хочу дать тебе кое-какие рекомендации напоследок». «В каком смысле?» Перебила-то меня. «Мы же отправляемся вместе и...» «Нет», — прервал я девушку. «Наши пути расходятся. Поэтому слушай и запоминай». Тут протянул ей бутылку из-под виски. «Зелье, которое ты вчера употребила». «Такого эффекта больше не будет, не переживай». Усмехнулся, глядя на вытянутое лицо моей собеседницы, и глаза стали испуганные. «Утром и вечером принимай по 30 грамм, чтобы окончательно вывести яд и не дать ему вновь проникнуть в организм». «Подозреваешь, что продолжит травить?» «Все возможно», – пожал я плечами. Да, к целителям, если отправишься, то не советую следовать их совету до той поры, пока твой дед не поймет, кто против него игру затеял. Ты ему все в подробностях расскажи. Так, что еще? Задумался на мгновение, а потом усмехнулся. Следи за фигурой и не сильно налегай на жертово. Вот еще. Дернула она плечом и поморщилась. При слове еда меня мутить начинает. «Это сейчас. Организм потребует все то, что недополучил за последнее время. Ну, с этой проблемой разберешься, не маленькая». Я встал и закинул ремень от сумки на плечо и потянулся ко второй. «А гонорар?» — напомнила Стелла. «Стас, за все в этом мире следует платить. Мой клан не нищенствует и не разорится, если тебе выплатят премию. Если встретимся и посчитаешь нужным, то чем-нибудь поможешь» отмахнулся я. «Не понимаю, у меня же тачка. Ее никто в губернии остановить не посмеет. Скажи, куда отвезти, и с удовольствием поработаю твоим шофёром». «Потом поймешь. усмехнулся я. «Ладно, приятно было познакомиться. Мне еще предстоит прилично так пешкадра отмотать». «Ты не уйдешь. просто пугаешь», пришла к какому-то странному выводу девушка и скрестила руки на груди. «Если такой независимый, то можешь проваливать. Плакать не стану». «Пока», – махнул ей рукой и направился через поле, за которым видел ночью свет от фар и слышал рев двигателей. «Там какая-то дорога, а значит, смогу куда-нибудь уехать». Не оглядываясь, иду и готов поспорить, что Стелла через несколько минут попытается последовать за мной. Может, даже пройдет сотню метров, но потом бурьян-трава окажется у нее на пути, и пробиться через нее она не сможет. Даже электрические разряды не помогут. Дар у меня не пострадал, а вот запасы энергии в организме минимальны. А может, еще наложить заклинание на репейник, чтобы подстраховаться? Поразмыслив, не стал тратить силы. Да и позади раздались громкие ругательства, донесшиеся через поднявшуюся в человеческий рост неприступную стену бурьяна. «Перестарался!» Оглядывая получившуюся стену травы, проходящей через луг, усмехнулся я и не спеша продолжил путь. Утром я на это поле заглянул и приготовил пути отхода. Сил потратил прилично, и сейчас энергия еще не восстановилась даже на четверть. «Если придется еще что-то придумывать, то уже выложусь полностью. Чего не хочется». «И откуда у измученной хрупкой девушки сила взялась? Материться на весь лес? Вот как только не стыдно. В ее-то возрасте я такого себе не позволял. Избаловал ее, дед. Нет, чтобы ремнем воспитывать, а он явно внучки потакает. Но, тем не менее, что-то не спешит разыскивать». Каюсь, проинспектировал я сумочку Стеллы, когда она очищала свой организм от яда. Модный телефон с десятком пропущенных звонков и несколькими сообщениями разрядил, чтобы исключить проблем с этой стороны. Вот только от деда ни одного звонка и сообщения не увидел. А он не мог не знать, что у ворот медцентра произошло. Или посчитал, что внучка так развлекается. Если честно, то с ее даром опасаться похищения как-то глупо. Запустил молнию между глаз и пиши пропало. Впрочем, можно на какое-то время способности заблокировать. И тут не обязательно иметь дар. Достаточно снотворным накачать или алкоголем. «И в какую сторону податься?» — спросил сам себя, когда вышел на обочину трехполосной автомобильной дороги. Хабарск может оказаться в любой стороне. Возвращаться в столицу губернии ни в коем случае нельзя. Это Стелла питает иллюзии и чувство благодарности. Нет, ее дед моему появлению обрадуется, наградит, обласкает и под себя начнет пригибать. Когда же не соглашусь, то возможны различные варианты воздействия. Медленно бреду по обочине, надеясь наткнуться на какой-нибудь дорожный указатель. Кроме ржавых столбов ничего нет а те знаки с ограничением скорости, запрещением обгона, размалеваны краской или расстреляны из огнестрельного оружия. Впрочем, не понимаю дорожников, ставящих предельную скорость в 80 км в час перед ямами в асфальте, где машина не проедет больше 40. И все же указатель отыскал. В придорожной канаве большой плакат, на котором нарисованы развилка и расстояние до двух населенных пунктов. Но текст писан иероглифами. «Уж не на пути ли я в Китай?» «Тут же где-то рядом граница, да и знак принадлежит не России. География моего мира в чем то повторяет этот, поэтому и могу выдвигать такие предположения». «Не хватало еще с погранцами пересечься», – буркнул я и плечами передернул, наблюдая, как приближается фура. Не раздумывая, стал голосовать. Водила не испугался, остановился и поинтересовался. «Чего руками размахался?» «Не подвезёшь?» – спросил я и выдал заранее сочинённую легенду. «Прикинь, с подругой на природу выбрался, а та в мой телефон нос сунула. Кое-какую переписку прочла, аппарат расколошматила, шмотки мои из машины выкинула и укатила». «Ха, ну ты и попал!» – заржал водила и с превосходством на меня посмотрел. Самому ему подполтинник, носит усы и не брился пару дней, в простой клетчатой рубахе и с папиросой в зубах. Руки работяги в мозолях, с въевшимся в кожу машинным маслом. «Ну так как, подбросишь?» — поинтересовался я. «И куда ты путь держишь?» — вопросом на вопрос ответил тот и в его глазах прочел настороженность. «Подальше от Хабарска!» — не стал скрывать я и забеспокоился. «Слушай, а ты не в него случайно едешь? Сейчас опять будешь смеяться, но в какую сторону податься, понятия не имею». Водила прищурился, глубоко затянулся, потёр лоб и пожал плечами. «Во Владик еду. К завтрашнему вечеру должен встать под загрузку. Лезь в кабину. Вроде ты не из тех, кто на дороге промышляет». «Спасибо». Обрадовался я и, обойдя грузовик, забрался на пассажирское кресло, с удивлением обнаружив на сиденье обрез. «Место есть, пусть оружие лежит», — прокомментировал водила и протянул мне руку. «Пётр!» «Стас!» — ответил я на рукопожатие. «Едем, негромко работает приемник, рация дальнобоя время от времени оживает и шофера делятся оперативной информацией». В основном речь идет про засады дорожной полиции, пробки и аварии. Встречных почти нет, как никто нас и не обгоняет. При том, что скорость у нас редко превышает 70 км в час. Разговор какое-то время крутился о моих выдуманных приключениях, а потом я поинтересовался. «Пётр, скажи, а чего тут так машин мало? Ночью движение было оживленным, а сейчас почти нет никого». «Так это ж параллельная дорога основной трассе», — хмыкнул тот. «Странный ты парень, раз такого не знаешь». «Так получилось, что до недавнего времени жил в другом месте», — уклончиво ответил я. «Рассчитывал сесть в Хабарске, да не срослось». «И чем же ты занимаешься?» «Бабка у меня знахаркой была, царство ей небесное». «Меня обучила, могу мазь сделать или зелье сварить. Одним словом, травник я». «Необычная профессия для парня», — удивился водитель. «Официально учился или бумаг не имеешь?» Вот и скользкий момент начался. «Не, самоучка», — беспечно махнул рукой и ругнулся. «Вот же черт! И как сразу-то не сообразил?» «Ты о чем? Глянул на меня Петр, медленно маневрируя между выбоинами на дороге. Подруга-то моя теперь жизни не даст, а у нее связи еще те, как бы не лишиться чего. За яйц переживаешь, чтобы не оторвали. Расплылся в улыбке Петр. Не то слово, поежился я. Серафим то дама с характером. Муж у нее где-то в администрации чин важный занимает. С кем-то из клановых связался. Так получилось. Потёр я переносицу и в боковое окно уставился, постаравшись сделать печальное лицо. Пётр допустил пару оговорок, из которых напрашивался вывод, что везёт он какой-то непростой груз, и пересекаться с дорожной полицией ему никак нельзя, хотя сто и существуют какие-то договоренности. «Да и вообще, этой дорогой перегоняют ворованные тачки, и контрабанду и кое-где существуют посты, следящие, чтобы тут не возникло проблем. Не совсем понимаю, для чего так таится, тем более, что тяжеловоз не иголка в стоге сена и о его передвижении легко узнать и в дороге перехватить». «Намного тебя старше?» – поинтересовался Пётр. «В каком смысле?» – сделал вид, что не понял его вопроса. «Баба твоя, которая выступила спонсором, а потом узнала, что ты рога наставляешь», — пояснил тот. «А то можно подумать, она святая», — поморщился я. «Пару любовников имеет, точно знаю. А еще муж есть. И чего с того, что у меня личная жизнь?» «Значит, далеко не девочка», — сделал вывод водила. Знаешь, если она умная, то про тебя забудет. Но это зависит от нанесенного с твоей стороны оскорбления. Не желаешь поделиться? Пока нет, с тяжелым вздохом сказал я. Сам еще не разобрался, что и как, но неприятности от нее стоит ждать. Через 10 километров заправимся и в придорожном кафе перекусим. Ну, если у тебя остались деньги, предупредил водила. «На нужный разговор так пока и не вышел. Задумка у меня проста. Документы на новое имя и желательно чистые, которые смогут пройти проверку. Нет, иллюзий не строю и понимаю, что какое бы удостоверение личности не купил, если найду продавца, то тщательную проверку оно не пройдет. Особенно, если делом займется стража, присматривающая за имеющими дар». Правда, не понимаю, что вокруг меня произошло в Хабарске и почему так грубо действовали оперативники. Пока в фуру заливалось топливо, мы с водилой перекусили. В кафе нет разносолов, стандартная еда. И для желающих имеется несколько койко мест, чтобы отдохнуть. Найдется даже и пара девиц, согласных за небольшую денежку расслабить клиента. «Зин, так ты массаж когда сделаешь?» спросил Петр стоящую за стойкой, женщину. «Та хороша собой, рыжие кудряшки забавно смотрятся. Самой лет под тридцать, фигура сбита, но не толста, а улыбка притягательна». «Сразу после получения колечка с предложением руки и сердца», звонко рассмеялась та. «Хотя знаешь, можно на какие-то детали махнуть рукой». «Уточни», подался к ней дальнобой и лихо усы подкрутил. Предложение делай, а руку и сердце с кольцом можешь оставить очередной плечевой на трассе, рассмеялась Зина. Обижаешь, шалав не вожу, покачал головой Петр. А чего их вести-то? Остановился, передернул с ней свой инструмент и дальше двинул. Или скажешь, никогда такого не случалось, прищурилась женщина и уперла руки в боки, подавшись к своему соблазнителю. Если только по молодости и глупости. Приложил руку к груди Пётр. «А жена у тебя, добрый молодец, глаза нам не выцепает, когда узнает, что ты многожонец. весело вымолвила Зина и добавила. «По три рубля за обед давайте и валите, но не забудьте за соляру рассчитаться Все «Всё-то ты опошлешь», загрустил Пётр, вытаскивая из бумажника трёшник. «А для жены мы всегда готовы найти оправдание. Сегодня зажили гражданским браком, а к вечеру развелись. И тогда до очередного моего приезда. Такой подход к делу телу тебя устроит?» Не прекратил он попыток обольстить Зину. «Смотри, многое теряешь». «Иди уже, герой-любовник, на час». Убрала та деньги в карман фартука. «Ты же в любом случае, кроме обещаний, к делу не приступишь». У тебя груз, и он готова поспорить дорогой. Ой, партию носков везу, отмахнулся Пётр, направляясь к выходу. После того как он расплатился с заправщиком и мы уселись в кабину, я не выдержал и спросил. И каждый раз она дает отворот поворот. У нас это такая игра, усмехнулся он и завел машину. Зинка баба хорошая, но несчастная. «За своего ребенка горло любому перегрызет, а по мужикам ей бегать не досуг. Вот скажи мне, травник, почему кто-то по жизни порхает и проблем не знает, а у трудяк все беспросветно?» «Так уж и плохо», — хмыкнул я и указал на здание кафе. «Доход у твоей Зинки есть, крыша над головой, еда, опять-таки хажоров навалом». «С этой стороны, да, соглашусь», – выезжая из заправки и махнув какому-то знакомому мужику, согласился Пётр. «Но она же все деньги на лечение». Он резко нажал на тормоз, да так, что я чуть в лобовое стекло не впечатался. «Вот же я дурак старый», – ударил он кулаком по колену. «Слышь, ты же учился у своей бабки-знахарки и назвался травником, так?» «Не отказываюсь», – пожал я плечами. «Стас, посмотри пацана, а? Вдруг чего подскажешь? Врачи только руками разводят, а Зинке собирать на лечение уцелителя еще пару лет придется. Да и то без гарантий», — попросил дальнобой. «Эм, сейчас не совсем подходящее время», — медленно сказал я и поинтересовался. «А что с парнем-то?» «Приступы у него. Раз в месяц. Ни с того ни с сего, как всего затрясет, перекосит и неделю ни рук, ни ног не чувствует. Бревном лежит и только говорить может», — ответил Пётр. «Давай к Зинке вернемся, она сама все расскажет». «Я не лекарь», — осторожно заметил, понимая, что если тут задержусь, то многим рискую. «Но посмотреть-то можешь. Пошли!» Открыв дверь, заявил мой знакомый и пригрозил. «Учти». «Если откажешь, то дальше тебя не повезу, и клич кину, чтобы никто не взял. Будешь на своих двоих до ближайшего города добираться». «А ведь он угрозу выполнит, да и ведь не требует же он от меня чего-то сверхъестественного. Подумаешь, гляну на парня и скажу, что понятия не имею, как тому помочь». «Врать-то не совсем правильно, да и к Петру есть чувство благодарности, что не бросил на дороге, а рискнул и пустил в кабину». По его рассказам могу составить картину происходящего в этой и соседних губерниях. Князь далеко занят важными делами, как и его доверенные люди. А здесь свои законы и нравы. Имеются беспредельщики, которые плюют на законы и местные понятия. Про кодекс чести и чего-то подобное не слыхивали. Да, за дорогой ведут пригляд криминальные личности, но зарекаться от ствола пистолета в лоб или под ребра водители не могут. «Ну, отказываться при таком ультиматуме не стану», – буркнул я и вышел вслед за ним. Владелица кафе нашему повторному появлению удивилась. «Мальчики, вы чего-то забыли или животы прихватило? Учтите, у меня вся еда свежая и продукты без добавок». «Санька, твой как?» – спросил Петр и лицо Зинки помрачнело. «Три дня назад опять прихватило», – вздохнула она. Лежит. Врачиха приезжала, но кроме обезболивающего ничего не сделала. Зин, тут такое дело. Засмущался Петр, у которого красноречие куда-то все исчезло. Станислав, значит, жил со своей бабкой в глуши и... Травник я. Перебил я Петра, который до сути вопроса еще может долго добираться. Мази и эликсиры делаю. Могу и вашего сына посмотреть, но ничего не обещаю. Травник? «Такой молодой?» – недоверчиво глянув на меня, сказала Зина. «Знахари и целители тоже когда-то под стол пешком ходили», – чуть усмехнулся я. «Конечно, принято доверять пожилым и заслуженным, кто отработал не один десяток лет и имеет большой опыт. Если не хочешь, то… Нет-нет, прости, дуру, за любую соломинку хватаюсь», – воскликнула владелица кафе. «Пока ничего не помогает. А как ты сказал, к пожилым и заслуженным попасть простой женщине из этого богом забытого места очень сложно. Нет, врачи принимают, но они разводят руками и в один голос про целителей твердят. А их услуги стоят дорого». «Сын-то где?» – поинтересовался я. «Дома, пойдем!» – кивнула она на выход, но еще на несколько минут задержалась, давая наставление работникам кафе. Петр же стал посматривать на часы и хмуриться. Ему завтра необходимо во Владик прибыть и груз сдать. А сейчас дальнобой не знал, как поступить. «Меня бросить не позволяет совесть и гордость. Обещал до места довести. А ждать, пока я пацана посмотрю, время уходит. И придется фуру гнать, что чревато проблемами на ровном, точнее, ухабистом месте. Интересно, что предпримет Пётр?» Дом владельца кафе оказался на удивление скромным на вид. В сенях задел пустое ведро, которое громко зазвенело. Не слишком хорошее начало. Примета хреновая. Впрочем, нет. Это если баба повстречалась с пустым ведром на пути, то жди беды. А тут темно и посудину никто в руках не держит. Пройдя на кухню и осмотревшись мысленно, озадачился. Обстановка не то, что не богата, она на грани с бедностью. «Никак такого не ожидал. Половая дорожка в нескольких местах заштопана. Занавески на окнах выцвели. Стол сколочен из струганных досок, как и несколько табуретов. Рукомойник в углу и большая русская печка. И везде идеальный порядок. Посуда сверкает, рыжий кот сидит у миски с водой и намывается, время от времени поглядывая на гостей, которые посмели его побеспокоить. «Фига себе, как тут у тебя!» Растерянно произнес Пётр, который все же отправился с нами. «Все деньги, что зарабатываю, откладываю». И не подумала смущаться Зинаида. «Проходите в комнату», — отворила она дверь, ведущую внутрь деревянного дома. «М-да, у моей наставницы чего только не было. А здесь. Лампочка под потолком, облезшая тумба. На ней стоит древний телевизор, у которого и пульта-то нет. На стене висят массивные часы с маятником» самая дорогая вещь на первый взгляд на кровати лежит бледный пацан и тяжело дышит мама не поворачивая к нам голову спросил несчастный ребенок которому бы бегать по улице и в салочке играть сашенька ты не переживай все хорошо дядя один тебя захотел посмотреть вдруг поможет сказала зинаида подойдя к пацану и пригладив его волосы да а ведь не сдержалась Пальчики-то дрожат, как и голос, а в глазах слезы. Ну, вы это, сами тут, а я на крылечке подымлю. Лады. Развернулся Петр и скорым шагом ретировался. Злополучное ведро в синях опять загрохотало, а следом и длинную тираду дальнобой выдал, выплескивая свое мнение на жизнь. Как помочь пацану? Я ни разу не лекарь и тем паче не целитель. Руками изгонять болезни не могу, от ладоней не идет свечение, и калеки на ноги не встают от моего прикосновения. А тут еще и диагностировать заболевание необходимо. Если со Стеллой все получилось, то тут совершенно другая история. Как давно приступы случаются. Присел я на край кровати и потрогал у пацана лоб. По тактильным ощущениям температуры не почувствовал, кожные покровы бледные, но это понятно. Глаза у паренька внимательные и грустные. «Как ходить начал? Семь месяцев ему исполнилось, и почти так уже 7 лет», ответила мать ребенка, сев на стул, стоящий у стола, застелённый бархатной тканью. «Анализы ничего не показали, как и снимки», полуутвердительно сказал я. «Да, все в норме, и врачи руками разводят. Делали рентген и энцефалограмму головы». «Отклонений не выявлено. Может, его клещ укусил или еще какая-то пакость?» «Проверяли», — вздохнула Зина. «Мне нужно подумать», — попросил я и отправился следом за Петром. «Вдыхаю резкий табачный дым, который выдыхает дальнобой, и самому ужасно хочется закурить. Останавливает только то, что папиросы у водилы очень крепкие, а я в этом мире еще не сделал ни одной затяжки». «Хреново все, Санька не жилец?» — тихим голосом спросил Пётр. «Пока не могу сказать», — покачал я головой. «У тебя только беломор?» «Да, привык к нему. Будешь? Но ты же вроде не куришь». Протянул мне Пётр пачку с надорванным уголком, откуда выуживают гильзы с табаком. «С вами не только закуришь, запьешь. хмыкнул я, но от отказался. «Нет, не буду себя травить. Может, в другой раз, и не таким ядрёным табаком». «Хозяин-барин», — убрал пачку Пётр. «Саньку-то можешь помочь?» «Посмотрим», — сел я на ступеньку и попросил. «Помолчи минут пять, подумать хочу». «Уже молчу», — ответил Пётр и, сойдя с крыльца, загасил папиросу о землю, положив бычок в карман. Одно из основных правил моей наставницы, которое она неоднократно повторяла – «Не навреди, не уверен, не берись и не давай надежду, если ее нет». Работа с растениями интересна и дает безграничные возможности при правильном подходе. Необходимо представлять результат, который хочешь получить, и сможет ли настойка или мазь дать такой результат. Да и, честно говоря, рассчитывал, что лечением заниматься не стану, если только в качестве приработка, продавая провизорам необходимые ингредиенты. Подумывал о том, чтобы сделать парочку кремов с различными эффектами, точнее, скрывающие дефекты. Лечебная косметика в этом мире не распространена, вернее, ей пользуются состоятельные люди. И если на рынок выпустить недорогое средство для омоложения кожи или очищения от прыщей то это золотое дно. Однако над моим планом Ульяна долго смеялась, а потом доступно объяснила, что это невозможно по целому ряду причин. Нет, главный пункт не в объемах и ингредиентах, даже не в стоимости таких препаратов. Никто не позволит подорвать клановый бизнес целителей, в чьих руках сосредоточено большинство лекарственных средств. Ладно, это все вилами по воде писано. И сейчас вопрос в другом. Диагностику пацану следует сделать. Если верить анализам, то с кровью у него все нормально, как и с головой. Остается позвоночник и нервные окончания. Но неужели ему никто спину не проверил? Зина посмотрел на тихонько стоящую в дверях женщину. Сын на поясницу не жаловался? Нет, никогда ничего не говорил. Отрицательно покачала та головой и добавила. К мануальщикам обращалась, массажистам, те ничего не обнаружили. Хотел ей объяснить, что такие специалисты диагноз если и поставят, то эту хворь видно невооруженным взглядом или пальцами можно прощупать. «Пошли в дом. Попытаюсь понять, что с пацаном». Встал я со ступеньки. «Стас, а ты надолго?» – поинтересовался Петр. Мне в дорогу пора. Еще час могу подождать, но если тут времени больше потратишь, то клич кино и кто-нибудь тебя изводил подвезет. У меня есть рация, сказала Зина. Могу и сама с кем-нибудь из шоферов договориться, чтобы тебя с собой взяли, посмотрела она на меня. Хорошо, кивнул я. Пусть тогда спрашивают в кафе, и когда тут вопрос решу, то дальше отправлюсь. На это мы решили а приготовление к диагностике недуга у пацана заняло минут двадцать. Нарисовал на его спине круг познания и обмазал мазью на основе подорожника, чтобы мой дар мог соприкоснуться с внутренним миром Сашки. Ладонь положил на свое художество, честно говоря, импровизированное, и стал искать очаг боли. «Как ни странно, но у пацана ничего не болит, или я не чувствую?» Молчит дар. «Нет раздражителя». Что странно и непонятно. «Рукой или ногой пошевели», — говорю пареньку, лежащему на животе. «Не могу, но пытаюсь», — отвечает тот. «Ты продолжай пробовать, это очень важно», — предупредил Сашку, а сам начинаю следовать нервные окончания. «Ничего, словно не поступает от мозга контакта. Неужели проблема у маленького пациента в голове? Это наихудший вариант». «Хм, мозг работает, активность чувствуется, как и страх. Но мальчик молодец, держится и не показывает никому, что сильно боится. Подозреваю, он за мать переживает и не хочет ей боль причинять, видя, как та страдает. Зинаида стоит у окна, кусает указательный палец, а слезы со щек не смахивает. Начинаю перебирать все возможные варианты и ощущаю, что силы мои не безграничные». Испарина на лбу, под по спине – не самое плохое в данной ситуации. Хуже, что начинают руки дрожать, и голова кружится от внутреннего истощения. Ну, неудивительно. За столь короткое время провести лечение Стеллы и почти без отдыха взяться за новую авантюру, без должной на то подготовки. И все же я определил причину».